а пусть и своими засовшими наставлениями. Спор нет, врать нехорошо, изменять нехорошо, вообще нехорошо делать что-то, за что придется краснеть, даже перед самим собой. И я искренне желаю вам, чтобы соблазн обошел вас. Но бывают случаи, когда, пусть это не называется поддаться искушению, скажем, принять на себя грех, когда недостойное поведение оказывается более человечным, осмысленным и в конечном итоге более моральным, чем праведный ригоризм. Нельзя только говорить себе, что вот это и есть норма, что правила отменяются, ничего подобного. И нельзя уговаривать себя легче относиться к жизни, себе дороже. Я спросил одноклассницу, как она справилась со своей моральной проблемой. Она вскинула в голову, у нас, американцев, есть поговорка. Сожалей, это воспитывает характер. Не переставайте сожалеть, дорогая, но выбирайте сердце и будьте счастливы. До следующей почты. Письмо 32. Есть фильмы, которые смотрят ради одной единственной реплики. Помните «Доживем до понедельника»? Подросток пишет в сочинении «Счастье — это когда тебя понимают. Я и сам так раньше считал, дорогая. Теперь, кажется, я изменил свое мнение». Почему «кажется»? Потому что впервые за долгие годы задумался об этом только на днях, когда получил от вас очередное письмо. Вы спрашивали, важно ли для меня понимание, вряд ли сегодня мне удастся ответить столь же уверенно, как 30 лет назад. Конечно, не будем впадать в крайности, утверждая непонимание прекрасно. Ничего подобного. Тотальное непонимание – гадчайшая штука. Отсутствие душевного контакта иссушает душу, хотя может и закалить ее. Но тут важно не обмануть себя, к какому именно пониманию мы стремимся. Готовы ли мы сами проявить интерес, сочувствие, способность читать между строк и между слов? Или нам, говоря на чистоту, вполне достаточно, чтобы понимали нас, а остальное как получится? Многие на этом и останавливаются. Мы порой способны жертвовать многими вещами – комфортом, временем, деньгами. Но есть одна позиция, на которой люди склонны стоять насмерть – войти в кожу другого человека, даже очень близкого. Есть такое редкое слово «эмпатия». Собственно, это у нас оно редкое – Любой английский словарь выдаст кучу определений. Перевод, правда, выглядит скудно и неубедительно. Сочувствие, сопереживание, сочувствовать, если и сочувствие в тютческом смысле и вам сочувствие дается, как нам дается благодать. То есть сочувствие через черточку, которая достается в порядке величайшего дара, то есть редко, то есть почти никогда. А в Америке я подглядел табличку, там вообще есть мода, была, по крайней мере, выставлять на стол в офисе табличку с афоризмом, иногда она модифицируется в наклейку на заднее стекло автомобиля. Один такой афризм, помнится, гласил «эмпатия».